ч е т в е р т ы х это в связи с критикой на прежнее руководство, Колобков нажил себе массу врагов среди сторонников, так сказать, социалистического монархизма, поклонявшихся не столько девизу «Пролетарии всех стран соединяйтесь», сколько девизу «Шаг влево, шаг вправо» считаются за побег. Сначала эта компания прислала Колобкову предупредительное письмо «День и туда ведешь у в е р е н н о е тебе население». Гражданин-начальник, к полной анархии ты его ведешь и к сознательному упразднению социализма, потому что социализм — это когда некому с ненавистью глядеть тебе в спину, потому что эти олухи под названием «народ» не в состоянии существовать помимо колючей проволоки и постоянно расстегнутой кобуры. Поскольку на Колобкова это послание не подействовало, соцмонархисты вырыли останки проломленного Голованова и с почестями перезахоронили их где-то за Тишкинскими прудами. Однако эта демонстративная акция была оставлена без внимания. Тогда соцмонархисты перешли на нелегальное положение и начали без разбору гадить по мелочам. Но подметные письма писали они по-прежнему. Колобков, нужно отдать ему должное, не скрывал от народа наличие оппозиции, хотя и всячески умолял ее политическую о п а с н о с т и Например, выступая по телевидению, он нарочно зачитывал самые дурацкие письма из тех, что получал от затаившегося врага. «Вот пишут нам товарищи люди вчерашнего дня. Предположим, говорил он с экрана. А более всего опасаемся мы кризиса перепроизводства, этого бича товарно-денежных отношений. Ведь это же товарищи курам на смех. У нас куда ни глянь, везде конь не валялся. Чего не хватись, ничего-то нету, один дефицит на все, за исключением дураков. Они нас пугают кризисом перепроизводства. Или вот еще... Когда в силу рыночной анархии есть все, что душе угодно, не надо забывать, что это результат эксплуатации трудящихся масс в заигрывании с пролетарием. А когда в силу планового хозяйства ничего нет, хоть шаром покати, то это социализм, который мобилизует. Зачитав такой кусок, председатель Колобков делал с экрана юмористические глаза. Дескать, ну что ты с них возьмешь со столопов? раз они докатились до субъективного идеализма на почве исторического материализма, раз эту публику заело, как дедовский граммофон. В-пятых, тут касательно покаяния в прошлых помыслах и делах, глуповцы чисто по-русски ударились в такое самобичевание, дошли до таких пределов в опоражнивании души, что хоть на каждого заводи уголовное дело, и эту кампанию пришлось в скорости прекратить. Затея из телепередачи под названием «Вольный час» себя также не оправдала. Колобков полагал, что такая передача предоставит населению возможность выговориться за несколько поколений, поделиться наболевшим, вскрыть какие-то недостатки, а на самом деле началось черт его знает что. Один тип каждый вечер норовил прочесть главу из чудовищно безграмотного романа собственного сочинения. Другой рассказал про то, Какой мерзавец его сосед! Третий принципиально открыл государственную тайну стратегического характера, а четвертый вообще выкинул номер. Он сел перед камерой и сказал, «Петров, гад такой, отдавай червонец!» В-шестых, из-за возвращения болотной слободы в городскую Олона напрочь исчезли каленые семечки. Резко повысилась детская смертность, а вот образовательный уровень сильно пал. В-седьмых, пришлось выводить войсковую охрану с молокозавода, потому что на поверку эта мера привела только к тому, что там просто-напросто прибавилось е д а к о в В-восьмых, частную инициативу проявил только один мужик из Андижана, который за большие деньги гадал на картах возле здания горсовета и шестеро молодцов, жеребцов стоялых, организовавших кооператив по борьбе с бесплодием, Этот кооператив ни одной пациентки исцеления не принес и вскоре был с позором ликвидирован специальным постановлением Горсовета. Вопрос. Почему все колобковские инициативы, однозначно направленные на общественное благо, давали более или менее анекдотические результаты? Хотя этот вопрос относится к категории самых темных русских вопросов, оставить его без ответа было бы муторно, тяжело. Так вот... п о д о з р е н и е насчет энергии народного противодействия, которая в старину почти всегда противостояла энергии государственного действия, нужно отбросить сразу, потому что все-таки не горчицу с лавровым листом культивировал председатель.